Шака вышел на Солнечную улицу, через два квартала остановил такси и поехал к центру города, в отель Амига. Он не сомневался, что у госенса есть на примете изготовитель поддельных документов, но предпочел подыскать такового на свой вкус. И опять помог Луи из Катанги, правда, не слишком утруждаясь. Мошенничество этого рода издавна процветает в Брюсселе, И многим иностранцам очень нравилось, что тут можно обзавестись подложным паспортом без лишних проволочек. А в начале 60-х Брюссель стал центром вербовки конголезских наемников. Французы, южноафриканцы и англичане завладели этим поприщем позднее. После крушения режима Чомбе больше 300 военных советников остались без работы и околачивались по барам в кварталах, озаренных красными фонарями. Чего-чего, а фальшивых документов у них хватало. вы устроил Шакалу встречу с нужным человеком в баре на улице Неф. Они уединились в углу, а Шакал достал свои собственные водительские права, выданные два года назад Советом Лондонского графства и действительно еще несколько месяцев. «Владельца этого документа, — сказал он, — нет в живых. А у меня права надолго отобраны». И нужно, чтобы здесь, на первой страничке, было мое имя. Он положил на стол паспорт на имя Дуктана. Бельгиец сперва взял в руки новенький паспорт, отметил про себя, что он выдан три дня назад и понимающе посмотрел на англичанина. «А он и Вот как, пробормотал он и раскрыл маленькое красное водительское удостоверение. Через несколько минут он поднял глаза. «Это проще простого, сударь. Джентльмены, которые удостоверение выдали, видно, гнушаются мыслью, что документы можно подделывать. Такую бумажонку...» Он шевельнул листок с номером и фамилией, наклеенной на первой страничке удостоверения. А «Ребенок отпечатает. Водяной знак обычный. словом, безделится. И это все?» «Нет. Нужно еще два документа». «Ага, ага». «А то вы меня, признаться, даже удивили. Что, думаю, за черт, неужто в Лондоне ему это за час-другой не справорят. «Еще два, говорить говорите?» «Какие?» Шакал дал подробные объяснения. Бельгиец задумчиво сощурился, достал пачку Бастас, предложил сигарету собеседнику, покачал головой и закурил. «А это сложнее. Ладно, еще французское удостоверение личности, их тут сколько хочешь». «Только руку протяни!» «Чтоб как следует получилось, надо, сами понимаете, держать образец перед глазами!» «А с другим хуже!» «Я, пожалуй, что такого и не видывал!» «Редкостный документик!» Шакал подозвал официанта. Тот наполнил стакан и удалился. Бельгиец продолжал. «Да еще с фотографией! О, какое дело!» «Сами говорите, и возраст не ваш, и рост не тот, и цвет волос другой!» обычно это фальшивый документ нужен с правильной фотографией, а данные подделываются. А тут нужна ваша фотография, где вы не в своем виде». «Это голову сломишь», — он отпил полстакана пива, разглядывая англичанина. «Надо, стало быть, отыскать человека, подходящего по возрасту, какой значит, в документе, и более или менее похожего на вас». «Хотя бы с лица и посадкой головы. Обстричь его, как вам требуется, сфотографировать. А уж потом вы наоборот, как хотите, так и старайтесь походить на его фотографию в документах». «Я понятно говорю?» «Понятно», — отозвался Шакал. «Тут в раз не управишься. А вы долго пробудете в Брюсселе?» «Нет», — сказал Шакал. «Не сегодня, завтра уеду, но к 1 августа вернусь и пробуду здесь дня три». «Четвертого мне нужно быть в Лондоне». Бельгиец еще немного подумал, глядя на фотографию в паспорте, потом извлек из кармана клочок бумаги и написал на нем «Александр Джеймс Квентин Дуктон». Спрятал бумажку в водительские права, а паспорт закрыл и протянул англичанину. «Ладно, сделаем. Только нужна ваша хорошая портретная фотография, анфазы в профиль». До времени я на это порядком ухлопаю И деньги изрядные понадобятся Вы еще учтите, что может придется мне съездить с приятелем-карманником во Францию За образчиком второго документа Конечно, сперва-то я его попробую раздобыть в Брюсселе Но как бы ни пришлось Сколько, перебил его англичанин 20 тысяч бельгийских франков То есть, скажем, 150 фунтов Идет Сто фунтов в задаток, остальные при расчете. Бельгийц поднялся. Ну что ж, поедемте ко мне в ателье, сделаем портретные снимки. Они проехали милю с лишним и вылезли из такси у невзрачного замызганного здания, в полуподвальном этаже которого помещалась фотостудия с жалкой вывеской, гласившей, что здесь изготовляются в присутствии клиентов снимки на паспорт. Грязноватую витрину, само собой, украшали на радость прохожим было и шедевры мастера: два безобразно отретушированных портрета сжиманящихся девиц, гадкое свадебное фото, внушающее отвращение к браку, и два снимка грудных младенцев. Бедгейс спустился по ступенькам, отпер двери и пригласил гости. За последующие два часа он выказал такую сноровку и вкус, как и автору. Выставленных портретов наверняка и во сне не снились. Из огромного сундука в углу были извлечены изумительные фотокамеры и всевозможная аппаратура, а также множество актерских принадлежностей — краски, кремы, парики, накладки, очки всех фасонов и коробки с гримом. Посреди сеанса его осенило. Может, вовсе и не надо подыскивать дублера? Он гримировал шакала уже добрых полчаса, отступил, оглядел его — и вдруг, порывшись в сундуке, вытащил оттуда еще один парик. «Посмотрите-ка», — предложил он. Парик был седой, стрижка бобриком. «Вам не кажется, что если ваши волосы остричь и покрасить, будет один к одному?» Шакал взял парик и осмотрел его. «Попробуем, поглядим, что получится на снимке», — сказал он. Получилось то, что нужно. Бельгиец сделал шесть снимков скрылся в лаборатории и через полчаса появился оттуда с кипой фотографий. Он склонился над столом, рассматривая лицо усталого пожилого человека. Лицо было землисто-серое, под глазами тени, следы утомления и недугов. Безбородый, безусый и седой человек выглядел на свои 50 слишком и здоровым видом не отличался. «Пожалуй, идиот", наконец сказал бельгиец. «Однако же...» — отозвался Шакал. — Вы меня гримировали полчаса, и я был в парике. Сам я так не сумею. К тому же снимок сделан в помещении с подсветкой, а предъявлять документы я буду на улице. — Ну и что с того? — возразил Бельгиец. — Не вам надо быть похожим на фотографию, а фотографии, похожие на вас. Ведь как проверять документы? Смотрят в лицо, а потом просят их предъявить. Видят фотографию, а лицо уже запечатлелось? — Зрительный снимок накладывается на фотографический, причем проявляется сходство, а не разница. Чего ищут, того и находят. Это первое. А второе, что перед нами фото 25 на 20? Перед нами будет карточка удостоверений 3 на 4. И третье. Надо, чтобы фотография была не слишком похожа. Удостоверение-то не вчера выдано, а несколько лет назад человек с тех пор изменился. А вы здесь в полосатой рубашке с отложным воротом, больше ее не носите и вообще не открывайте горло. Наденьте галстук, там кашней или водолазку. Ну и последнее, Не так уж я вас изграммировал, справитесь. Вот главные волосы. Подстригитесь бобриком, покрасьте их сидее, чем на фотографии. Не бойтесь перестараться. Чтобы выглядеть старше и жальче, дня за 2-3 отрастите щетину а потом кое-как побрейтесь тупым лезвием, да еще порежьтесь разок-другой и порезы заклейте, так это, по-стариковски. Вот цвет лица, это существенно. Лицо должно быть серое, болезненное, с восковым оттенком. Кордиту немного сможете раздобыть? Шакал слушал очень внимательно с затаенным восхищением. Второй раз на дню он встретил настоящего специалиста, мастера своего дела. Не забудь потом отблагодарить Луи. Раздобуду: два Два-три кусочка кардита разжуйте и проглотите, и через полчаса затошнит, голова закружится. Очень противно, но выносимо. Физиономия становится серая. Вот прошибает. Мы это в армии частенько проделывали, чтобы освободиться от учений или ноги поберечь. Спасибо учту. Так как же, сделайте к сроку. Да за мной это дело не станет, сделать можно. Лишь бы достать образец второго документа. Вот тут надо расстараться. Но к первым числам августа, когда вы вернетесь, я думаю, все будет готово. Вы э, упомянули о задатке на текущий расход. Шакал вынул из кармана пачку пятифунтовых бумажек и вручил ее бельгийцу. «Как мы с вами встретимся?» – спросил он. «Как и в этот раз». – Ненадежно. «Мой посредник к месту не привязан. Может, его и в городе не будет. Тогда где я вас найду?» Бельгийц поразмыслил. «Ну что ж, давайте я буду ждать вас 1-3 августа с 6 до 7 вечера в том же баре. Если не придете, сделка расторгается». Англичанин снял парик и протер лицо смоченным в спирту полотенцем Молча повязал галстук и надел пиджак, а затем он повернулся к бельгийцу. Хочу с вами кое о чем условиться, спокойно сказал он, и ни малейшего дружелюбия не было ни в его голосе, ни в лице, а глаза его словно заволокло холодным океанским туманом. Закончив работу, вы будете ждать меня в баре точно в назначенное время. Вы вернете мне права с новой вклейкой или в сток, изъятый из них. Отдадите негативы и все отпечатки, сделанные из сегодня снимков. Вычеркните из памяти фамилию Дуктон и фамилию прежнего владельца водительских прав. Для двух французских документов подберите сами обычную и простую фамилию и, отдав эти документы мне, тут же ее забудете. И никогда, никому, ни слова о наших с вами делах. Если вы нарушите любое из этих условий, «Я вас убью». «Понятно?» бельгий изглядел на него слегка ошарашен Он уж совсем был решил, что этот англичанин обычный клиент. Хочет ездить там у себя на машине, а во Франции зачем-то выдавать себя за пожилого француза. «Да, контрабандист, наверное. Переправляет откуда-нибудь из рыбачьего поселка в Британии наркотики или бриллианты». «Понятно, суды». Через несколько секунд англичанин скрылся в темноте. Он прошел квартала в пять, потом взял такси и приехал в Амиго к полуночи. Заказал к себе в номер холодного цыпленка и бутылку Мозульского, принял ванну, тщательно смыв с лица остатки грима и лег спать. На утро он расплатился в гостинице и успел на Брабанский экспресс в Париж. Было 22 июля.